Издательство Эксмо. Андрей Волковский. Убийство в старинном особняке. Читает Владислав Андрийченко. Глава первая. Холодным осенним днём вскаи зашёл в таверну Дубовая бочка в Нижнем городе. По случаю вчерашнего праздника урожая, который в городе отмечали скорее по привычке, чем в силу причастности, главный зал был украшен растрепанными снопами и корзинами. Вчера в этих корзинах были спелые и не очень, с пьяну кто будет разглядывать, яблоки, но сегодня даже огрызков не осталось. Сонный хозяин поднял взъерошенную голову и мрачно поглядел на посетителя. — А, волшебник. Ну, устраивайся, раз пришел. — Оздоровительного? Скай помотал головой. Вчера он вместо празднования до ночи гонял по среднегородскому парку обжившиеся там пугало, так что в опохмелье не нуждался. «Благодарствую, но мне бы лучше обед». Хозяин попытался тоже мотнуть головой, слегка позеленел и ответил уже словами. «Нету, не готовили еще. Кто ж после такого праздника обедать приползет?» «Ну ладно, тогда я просто у тебя тут посижу». Смирился Скай и, видя страдальческое выражение хозяина, пояснил: "У меня здесь встреча назначена. Возьми хоть пиво". Включил деловую жилку хозяин. "Я тебе к нему сухарей насыплю. Славные сухарики с чесночком, праздничные. Вчера корзину задвинули в уголок и не отыскали, потому и не сиели". Уговорил. "Тащи пиво". Скай выложил на стойку монеты. "Но сухарей тогда побольше давай". А то я уже готов тебя самого в жареного поросенка превратить. Хозяин окнокнул то ли от испуга, то ли просто так и ушёл на кухню. Волшебника Скае в нижнем городе скорее любили, чем боялись. Но кто его знает? А вдруг и правда с голоду хичева натворит? Конечно, превратить человека в свинью, да ещё и сразу жареную, Скае было не по силам. Да и кодекс таких шуток не одобрял. Но есть и правда хотелось зверски. Почтенная пожилая вдова, которая искаю уже 4 года снимал комнату в среднем городе, вчера тоже поддалась всему общему веселью и напразновалась с подругами до совершенно неподобающего возраста и статусу состояния. Когда до дома-то добралась, служанка же вовсе была отпущена на 3 праздничных дня в деревню к родне. Так что ни ужина, ни завтрака волшебнику не досталось. Хозяин вернулся с целой корзиной золотистых сухариков, ароматных, даже хрустящих на вид. Уская сразу слюнки потекли. Захотелось тут же запустить в корзину руку и запихать в рот целую горсть. Но волшебнику положено держаться с достоинством, поэтому пришлось ограничиться пока одним на пробу. Вкус оказался под стать виду и запаху. Хозяин тем временем поставил на стойку большую кружку пива. "Здесь будешь или на стол тебе принести?" Спасибо, сам отнесу. Скайце опнул корзину, как дракон сундук с золотом. Он, конечно, хотел бы разделаться с добычей прямо тут, но скоро должен подойти заказчик, и разговор с ним хозяина таверны слушать совершенно незачем. Пришлось пройти в дальний угол и устроиться там. Зато теперь вся корзина сухарей достанется ему одному. Радоваться этому было немного мелочно, но потратившей ночью уйму энергии волшебник простил себе маленькую слабость. Ночь выдалась и впрямь тяжёлая. Особенно обидно, что пугола дух изначально слабый. Если бы волшебника позвали ещё весной, когда он только появился в парке, поймать его было бы делом на полсвечки. Но горожанки, которым на тёмных аллеях встречалась высокая фигура в длинном чёрном плаще, долгое время считали его попросту непристойным сумасшедшим из тех, что показывают женщинам из-под тишка своё невеликое достоинство. И рассказывать о встрече считали неприличным. А когда дело так и дошло, сперва до городской стражи, а потом уже до волшебника, Угола уже досыта отъелась на человеческих страхах и набрала просто чудовищную силу. До да к тому же отлично освоилась в парке, превращая на ночь три жиденьких халейки в запутанную лесную чещёбу. Скай совершенно выбился из сил, гоняясь за обнаглевшим духом в лабиринте иллюзорных и настоящих кустов. Заказчик подошел как раз тогда, когда Скай нашарил на дне корзинки последний сухарик. Подняв глаза на пришедшего, волшебник с трудом сдержал удивленный возглас. С чего бы аристократу из верхнего города назначать встречу в Нижнем? Ну, видно, дело не терпит огласки. Деликатных дел Скай не любил. Потом не похвастать перед приятелями, не в летопись толком записать. Сидишь и думаешь над каждой формулировкой, чтобы её не получилось. В таком-то году, в городе, который меня попросили не называть, имел я неудовольствие, зачёркнуто, честь по поручению персоны инкогнито изгонять из опочивальни его, зачёркнуто, особы женского полудуха, имеющего явное эротическое влечение к назначенной особе. И это ещё неплохо, если дельце постыдное, а не политическое. После стыдных дел тебя хотя бы отравить не пытаются. А ведь и такое бывает. Сам Скай за 5 лет самостоятельной работы с настолько неблагодарными заказчиками не сталкивался, но от старшекурсников в академии наслышался разного, и в отличие от прочих страшилок, в эту поверил сразу. Заказчик, немолодой мужчина в тяжёлом тёмно-зелёном плаще из гладкого дорогого сукна, тоже рассматривал Ская с плохо скрываемым удивлением. Видимо, потрёпанный вид молодого волшебника не внушал доверия. Сам бы по тем кустам побегал, посмотрел бы я на тебя, сердито подумал Скай. Иллюзорные кусты от настоящих отличались как раз тем, что не рвали одежду, зато на коже оставляли не глубокие, но соднящие царапины. Да и настоящей растительности в парке хватало, а запасной плащ как раз на прошлой неделе изодрала в клочья одержимая псина главы купеческой гильдии. За не включённую в договор компенсацию купчина бился яростней пса. И на достойную обновку выбитых денег немножко не хватило. Скай решил, что с покупкой можно и подождать до более хлебных времён. Так что выглядел волшебник не слишком презентабельно. Ну, тут работа такая. Скажите ещё спасибо, что причесался ради вас. Выпутать из длинных волос все листья и колючки было ой как непросто. Вы волшебник поинтересовался наконец мужчина неудовлетворённый осмотром. Скай молча достал гильдейский знак на цепочке и положил на стол. Приложил ладонь к холодной гладкой поверхности, и выбитые на металле знаки засветились фиолетовым. Заказчик кивнул и уселся на скамью напротив. Я, а впрочем, моё имя значения не имеет. Зовите меня Марком. Хорошо, Марк. Так что заставило вас искать помощи волшебника? Вежливо поинтересовался Скай. Хотя очень хотелось брякнуть что-нибудь вроде: "И что тебе надо, Марк? Раз уж его высокородие изволит оставаться неузнанным". Недавно я получил наследство от дальнего родственника, и, кажется, с домом не всё ладно. Мне нужен тот, кто проверит это и устранит, хм, нежелательные особенности. Какого рода эти особенности? уточнил Скай. Вы сами это определите лучше меня. Вы же профессионал? От того, с чем или кем мне там предстоит бороться, зависит цена работы, пояснил волшебник, начиная уже сожалеть о том, что откликнулся на предложение. Но вчера, когда он принял из рук мальчишки посыльную записку и обещал прибыть, он ещё не знал, сколько времени и сил сожрёт проклятущее пуголо. Мы с этим родственником практически не общались при его жизни. Да он вообще ни с кем не общался, жил затворником. Так что я понятия не имею, с кем или с кем он связался. Но как-то же вы поняли, что с домом что-то нечисто? спросил Скай, уже почти растерявший скудный запас терпения. Мои люди, отправленные взглянуть на дом, не смогли в него попасть. Двери не открываются, окна тоже. А при попытке сломать ставни надо на дона, моего секретаря с крыши рухнула горгулья. Если бы он не оступился, погиб бы на месте. Но ему повезло, отделался сломанной ногой. Действительно повезло. Искаю, кажется, тоже. Охранные чары он научился вскрывать ещё до академии, в доме, где он рос, было много запертых дверей. Но заказчику, конечно же, не стоит знать, что дельце может казаться лёгким. Заказчик оказался на диво сговорчив по части цены, даже выдал волшебнику солидную предоплату. То ли очень хотел поскорее добраться до наследства, то ли просто привык тратить куда большие суммы на куда меньшие нужды. А скорее всего и то и другое, раз уж не отложил это дело хотя бы на пару дней после праздника урожая. Завтра на рассвете к вашему дому подъедет экипаж. Придётся прокатиться за город. С этими словами закадчик поднялся и вышел, даже не попрощался, отметил Скай. Действительно его высокородие. Но за гордыню денег не платят. Вы Придется поработать на высокомерного Марка. Скаю приходилось терпеть людей попротивнее. Товарищей по академии, например, или дядюшку Арли. По пути к дому Скай почти случайно нашел в среднем городе открытую лавку со съестным. Торговцы с недью на праздники урожая работали много, получали выручку побольше, чем обычно за месяц, а потом уже в глухой ночи отмечали праздник до самого утра и на следующий день обыкновенно не работали. Но лавчонка, которую Скай нашёл по запаху свежего хлеба, была открыта. За прилавком обнаружилась маленькая, едва над столешницей видно дочка хозяина. В дверях кухни маячили ещё две девчушки по младше. "Здравствуйте, уважаемый", бодро поздоровалась девочка, явно подражая кому-то взрослому. "Хлеб сегодняшний,спечи пирог с яблоками через четверть свечки будет готов. Подождёте?" Скай ждать не хотел. Но запах пирога просто не позволил ему уйти. Вот она, настоящая магия. Куда там чарам и высокому волшебству. Чтобы скоротать время, Скай принялся изучать полки за прилавком. Там было пустовато. Под праздничное настроение горожане покупали всё, что завалялось на полках. Оставалось только то, что нельзя слопать прямо сейчас: мука, сушёные травы, крошечные баночки южных специй. О, а вот пучок сушёной мяты будет очень, кстати. Эта трава не только в чае хороша, но и некоторых духов приманивает. Не сама по себе, конечно, а в смеси с кое-чем ещё. Девочка внимательно пересчитала монетки и вручила волшебнику круглый хлеб, мяту и долгожданный пирог. Пирог был так горяч, что пришлось купить ещё и небольшое вышитое полотенце. Полотенца мы обычно не продаём, серьёзным видом пояснила малышка, но вы же обожжётесь. Скай мог бы зачатить руку волшебством, но потраченные на это силы как раз потребовали бы для восстановления половину пирога, а он ещё после вчерашнего не отъелся. Кажется, даже немного похудел. Дома его встретила квартирная хозяйка, уже протрезвевшая, но ещё не отошедшая от похмелья. На плите кипел куриный бульон. Скай, успевший по дороге умять пирог и от того вполне довольный жизнью, поздоровался и положил на стол завёрнутый в полотенце хлеб. Вместо благодарности он получил только суровый взгляд. Видно, после вчерашних возлияний у уважаемой домовладелицы так трещала голова, что даже свежий хлеб не мог примирить её с наступившим утром. Если бы у обычной добрейшей госпожи Флоры была хоть капля магических способностей, молодой волшебник тут же провалился бы на нижние слои тёмного мира. Способности у неё не было, но Скай решил судьбу всё-таки не искушать и тихонько убрался в свою комнату нужно было до завтра привести в порядок вещи, выспаться и кое-что подготовить. Вдруг в доме всё-таки окажется что-то посерьёзнее обычных охранных чар.